И в самом деле было очень стыдно прийти домой к родителям, младшим братьям и сестрам в тот день, когда Фрекен Розенблюм устраивал раздачу подарков с пустыми руками. Ведь другие-то приносили домой кулечки с конфетами и теплые фуфайки. Да, именно теплые фуфайки, потому что Фрекен Розенблюм раздавала бедным детям и одежду. Но даже самый нуждающийся мальчишка ничего не получит, если он не ответит Фрекен Розенблюм, Сколько, например, сантиметров в километре? Нет, не было ничего удивительного в том, что все дети в городке жили в постоянном страхе перед этой старой дамой. Боялись они, впрочем, не только ее, но и ее знаменитого супа. Дело в том, что Фрекин Розенблюм взвешивала всех ребят и измеряла их рост, чтобы обнаружить самых худых и хилых, тех, кого дома не кормили досыта Всех этих детей Фрекен Розенблюм заставляла каждый день ходить к ней домой и съедать там полную тарелку супа. Может быть, это было и неплохо, если бы в супе не было бы так много какой-то противной крупы, проглотить которую было просто невозможно. Итак, настал тот великий день, когда Фрекен Розенблюм посещала школу. Занятия окончились по этому случаю раньше обычного, и все дети собрались на школьном дворе. Посреди двора поставили большой стол, и за этим столом торжественно восседала Фрекин Розенблюм. По бокам сидели два секретаря, которых ей дали в помощь. Они записывали все, что касалось детей. Сколько весят, как они отвечают на вопросы, нуждаются ли они в одежде, как они себя ведут в школе, есть ли у них братья и сестры, которым тоже нужны платья, ну и все остальное, что Фрекин Розенблюм хотела знать. На столе перед ней стояла шкатулка с деньгами и целая куча кулечков с карамельками, а с другой стороны грудов уфаек, чулок и штанов. Дети, постройте в шеренге, крикнула Фрекин Розенблюм. В первой шеренге станут те, у кого нет братьев и сестер, во второй те, у кого в семье не больше трех детей, в третьей те, у кого больше трех. Фрекин Розенблюм превыше всего ценила порядок. А ведь это было только справедливо, чтобы те, у кого дома есть малыши, получили бы больший кулек конфет. И вот начался опрос. Ой, до да чего же дрожали дети. Те, кто не мог ответить на заданные вопросы, должны были становиться в отдельную шеренгу на виду у всех, чтобы им было стыдно. А потом их отправляли домой без конфет, и они приходили к своим маленьким братьям и сестрам с пустыми руками. Томми и Анника учились хорошо, и все же бант Анники трясся, потому что девочка дрожала от волнения, а Томми, который стоял за ней, тем больше бледнел, чем ближе подходил к Фрекен Розенблюм. И вот как раз в тот момент, когда настала его очередь отвечать на вопросы, в шеренге детей без братьев и сестер возник какой-то беспорядок. Кто-то протискивался вперед, расталкивая ребят. Конечно, это была Пеппи. Она отстранила тех, кто стоял уже у стола, и обратилась к фрекин Розенблюм. «Извините, но я немного опоздала. Куда мне стать? У нас в семье четырнадцать детей, причем тринадцать мальчишек с дурными наклонностями». фрекин Розенблюм неодобрительно взглянула на девочку. «Стой, где стоишь?» — ответила она. «Но я боюсь, что вскоре тебе придется перейти к тем ребятам, которым должно быть стыдно». Секретари записали имя Пеппи, Потом ее взвесили, чтобы выяснить, не нуждается ли она в супе, но оказалось, что у нее на два кило больше нормы. — Супа ты не получишь, — строго сказала Фрекин Розенблюм. — Везет же иногда, — воскликнула Пеппи. — Теперь бы еще как-нибудь справиться с лифчиками и фуфайками, тогда все будет в порядке. Фрекин Розенблюм не стала ее слушать. Она листала букварь, выискивая слова потруднее, чтобы Пеппи сказала, как они пишутся. «Послушай-ка, девочка, — сказала она, наконец, — скажи мне, пожалуйста, как пишется морская болезнь?» «Охотно! — воскликнул Пеппи. — Морская болезнь!» Фрекин Розенблюм кисло улыбнулась. «В букваре эти слова почему-то написаны иначе, — язвительно заметила она. «Возможно, — немало не смутилась Пеппи. — Но я думала, что тебе интересно было узнать, как я пишу это слово, — «Марзская болезнь!» «Так я пишу всегда, и ничего плохого от этого еще не случалось!» «Занесите ее ответ в книгу», — распорядилась Фрекен Розенблюм и с мрачным видом поджала губы. «Да, обязательно запишите, как я это пишу. Надеюсь, нам удастся добиться, чтобы отныне все буквари писали по-моему». «Ну, девочка», — продолжила прякин Розенблюм свой опрос, — «а теперь скажи мне, когда умер...» Карл Двенадцатый. «Ой, бедняжка, он тоже умер!» — воскликнул Пеппи. «Конечно, этого и следовало ожидать. Уж очень много он шатался по свету, а это к добру не приводит. Но я уверена, что если бы его ноги всегда были сухими, он и по сейчас был бы с нами». «Запишите этот ответ», — ледяным голосом приказала прякин Розенблюм. Да-да, пожалуйста, запишите, наставила Пеппи. Мне не хочется давать вам лишнюю работу, но все же запишите еще и вот что. После того, как ты промочил ноги, лучше всего выпить теплого керосина и лечь в постель. На утро болезни как не бывало. Рекин Розенблюм покачала головой. Почему у лошадей прямые коренные зубы? Спросила она серьезно. «А ты уверена, что у них прямые коренные зубы?» — с сомнением переспросила Пеппи. «Впрочем, ты можешь сама спросить у лошади. Она стоит вон там у забора», — предложила Пеппи и показала на свою лошадь, которую привязала к дереву. Потом Пеппи радостно засмеялась. «Как удачно, что я ее взяла с собой!» — воскликнула она. «А то бы так никогда и не узнала бы, какие у нее коренные зубы!» потому что, честно говоря, я не имею об этом никакого понятия, и мне совсем не хочется это узнать». Фрякин Розенблюм так сжал губы, что рот ее превратился в тоненькую полоску. «Неслыханно», — бормотала она с возмущением, — «просто неслыханно». «Да, я тоже думаю, что это неслыханно», — радостно подхватила Пеппи. «Если я и дальше буду так удачно отвечать, то я наверняка получу шерстяные штаны». «Запишите и это», — сказала Фрекин Розенблюм. Нет, вы меня неверно поняли, сказала Пеппи. Мне, собственно говоря, вовсе не нужны никакие шерстяные штаны. Я не это хотела сказать. Но вы можете записать, что я хочу получить большущий кулек-карамелик. Я задам тебе последний вопрос, сказала Фрекин Розенблюм, и голос ее не предвещал ничего хорошего. Валяйте, сказала Пеппи. Мне очень нравится этот новый вид спорта — задавать друг друга вопросы. — Слушай внимательно и подумай, прежде чем ответить, — сказала Фрекин Розенблюм. — Пер и Поль делят между собой торт. Если Пер возьмет себе четверть торта, то что будет у Поля? — Резь в желудке, — ответила Пеппи. Она обернулась к секретарям. — Запишите это, — сказала она серьезно. — Обязательно запишите, что у Поля будет резь в желудке. — Но фрекин Розенблюм уже успела составить себе мнение о Пеппи. — Никогда еще не видела такой невежественной и противной девочки! — воскликнула она. — Немедленно становись к тем детям, кому должно быть стыдно!